Экипаж Джеймса Керда в пути к острову Георгия через сотни лик бушующего моря ориентировался по небесным светилам. Примерно тем же занимался и экипаж нового Керда, хотя им было полегче. Штурман на Джеймсе Керде дожидался разрывов в сплошной пелене туч, чтобы урвать возможность для наблюдений, и сверялся с механическим хронометром, надеясь, что тот не отстал и не ушел вперед. Часы нового Керда отличались большей надежностью. Небо тоже было видно получше. Секстант им заменяло устройство, состоящее из шестиугольного объектива и высокочувствительного сенсора. Оно могло определить свое направление, попросту сравнивая картинку с записанной в память астрономической базой данных. Поэтому они прекрасно знали как собственную ориентацию в пространстве, так и ее смену по мере того, как огромный осколок льда, частью которого они сейчас были, неуклонно движется по вытянутому эллипсу. Таким образом, Маркус мог вычислить параметры их орбиты и оценить со все возрастающей по мере перепроверок точностью, как низко они пройдут. Когда Изя находилась с ними по одну сторону планеты, то есть примерно половину всего времени, они могли получать от Дюба последние данные относительно расширения атмосферы. Но когда требовалось совместить эти два объема данных между собой, ньютоновская механика начинала сбоить Традиционные расчеты траектории космических аппаратов предполагали отсутствие атмосферы и связанных с ней внешних сил. Однако они уже знали, что Эмир пройдет достаточно низко и зацепит атмосферу. Это как минимум означало, что он встретится с сопротивлением воздуха и уйдет с проложенного Шоном Пробстом курса. Если на то пошло, вычислить сопротивление тоже было несложно, как и оценить его влияние на курс. Но ледяной осколок не был симметричным объектом, движущимся вдоль своей оси, то есть в уравнение вступала и подъемная сила. Не слишком большая, несравнимая с той, которую дает крыло самолета, но и не нулевая. Если подъемная сила будет направлена не туда, и мир войдет в штопор, словно подбитый самолет, однако если направить ее вверх, она облегчит прохождение через атмосферу, выталкивая их на высоту, где воздух не столь плотен. Там подъемные силы уменьшится и они поползут вниз. Но по мере уплотнения воздуха сила снова возрастет и будет толкать их обратно. Не исключено, что за те лихорадочные полчаса, пока они будут на своей скорости проноситься мимо Земли, они несколько раз отскочат от атмосферы подобным образом. Результаты нелегко было бы предсказать, даже и Бутемир традиционным кораблем правильной и неизмененной формы. «Осколок же правильным не был». У них недоставало времени полностью его обмерить и ввести данные в аэродинамический стимулятор, так что подъемную силу можно было лишь прикинуть. Мало того, когда передняя кромка и все, что под ней, начнет прорезать воздух, пусть даже разряженный настолько, что практически неотличим от вакуума, она станет нагреваться. От нее пойдет пар, создавая дополнительный направленный вверх реактивный импульс. В результате формы ее изменится. Так что даже имей они возможность смоделировать аэродинамику осколка, сопротивление воздуха и подъемную силу, все эти данные утратят надежность при первом же соприкосновении с атмосферой. По сравнению с этими сложностями, то обстоятельство, что Эмир в это время будет лететь кормой вперед, включив на полную мощность экспериментальный ядерный реактивный двигатель, притом не вполне исправный, казалось сущей мелочью. Столкнувшись с таким количеством неизвестных, Разумный руководитель аэрокосмического инженерного проекта объявил бы полную остановку работ и посвятил следующие несколько лет разложению проблемы на мельчайшие детали, включая продувку кусков льда в сверхзвуковой аэродинамической трубе, компьютерное моделирование и обслуживание всевозможных альтернативных стратегий. Однако к тому моменту, как Маркус осознал проблему в целом, до Перигея оставалось 24 часа. Земной шар из мандарина превратился в апельсин. Сделать так, чтобы Эмир миновал Землю, не задев атмосферы, было не в человеческих силах. Бросить его они тоже не могли. Даже если отстыковать новый Керт от Эмира, в его баках для существенной смены курса было слишком мало топлива, так что в конце концов они все равно бы прошли той же траектории. Так что Маркус ограничился разумным предположением относительно оптимального угла атаки то есть ориентации, которую и миру следовало принять по отношению к атмосфере, и начал программу запуска маневровых двигателей, которая должна была где-то за полдня привести массивный осколок в наилучшее с его точки зрения положение. Корма ледяного осколка смотрела сейчас по ходу движения, выставив вперед пасть сопла, готового к критическому важному для торможения запуску двигателя однако и мир развернулся теперь вокруг оси таким образом что новый керт по прежнему пристыкованный у носа и торчащий из осколка почти под прямым углом оказался в зените это означало что во время прохождения через атмосферу их вид на землю будет закрыт и миром а двигатель окажется торчащим вверх к звездам если его включить он станет поворачивать нос и миры вниз а корму соответственно вверх Такая ориентация поможет увеличить подъемную силу и уйти от возможной опасности. Если позволить осколку завалиться в противоположном направлении, он в результате может принять такое положение, когда сопротивление значительно увеличится, а подъемная сила уменьшится, так что аппарат лишь глубже уйдет в атмосферу. Фактически новый КЭРТ понизили сейчас в звании до небольшого двигателя контроля тангажа. Причем давать импульс этот двигатель мог лишь в одном направлении, и Маркус выбрал направление, которое вероятнее всего понадобится, если что-то пойдет не так. Вячеслав должен будет сидеть в кресле пилота нового Керда. Все, что ему будет там видно, через узкий иллюминатор, грязная поверхность льда, возрастом в 5 миллионов лет на расстоянии вытянутой руки. Там ему предстояло ожидать от Маркуса, расположившегося в кают-компании Эмира, голосовой команды на запуск двигателя если подобная необходимость возникнет. Для Дины вся эта информация была чем-то вроде белого шума. Она всецело сосредоточилась на координации усилий роботов. Вьи под ее командованием исчислялись десятками тысяч. Общаться с ними можно было лишь коллективно, как с роями. Пытаться отдавать им команды по одному было бы теоретически возможно, однако граничило с идиотизмом. Основной задачей Вьев была форма осколка. Один рой будет работать на внутренней поверхности сопла. Сейчас все его представители выползут наружу для солнечных ванн, возобновляя внутренние резервы энергии. По команде Дины они соберутся вокруг зияющей круглой пасти, спустятся в сопло и разбегутся по нему, чтобы поддерживать форму в соответствии с необходимостью во время запуска. Управлять ими будет написанная и впоследствии настроенная Ларсом программа. От Дины требовалось лишь включить ее в нужный момент аналогичным образом еще один рой самый маленький из трех расположится внутри ледяных бункеров чтобы по программе ларса предотвращать попадание камушков в шнеки. эти вьи никогда не показывались на свет и должны были заряжаться от розеток установленных с этой целью экипажем им однако самый большой рой отвечал за формирование внутреннего пространства осколков по мере того как раскапывался лед к тому моменту как путешествие к изе завершится Большая часть льда пройдет через бункеры и вылетит паром из сопла. От осколка останется только пустая скорлупа. Внутренних структур будет достаточно лишь для того, чтобы удержать на месте реактор и нечто маломальски напоминающее колокообразное сопло. План был не так уж и безумен по двум причинам. Во-первых, примерно то же самое с незапамятных времен делали шахтеры. Если просто извлечь все изнутри горы, она рухнет. Поэтому шахтеры создавали внутри горы надежные архитектурные сооружения – колонны, арки и тоннели. Здесь задача была та же самая, с той разницей, что строительный материал был лед. А силы, которым требовалось противостоять, не столь велики. Во-вторых, с точки зрения Сопромата не так уж и важно, что именно находится внутри. По той же самой причине фюзеляжи самолетов и гоночных машин – пустотелы, кожа, но никаких костей. Напряжение естественным образом распространяется вдоль оболочки, поэтому там-то лучше всего и сосредотачивать прочность. Если оболочка надежна, пространство внутри может быть совершенно пустым. Разумеется, лед с этой точки зрения не лучший материал, поскольку он хрупок. Но экспедиция Эмира отправилась в путь, имея на борту значительные запасы прочного пластикового шнура, сетей, тканей, болокон. Все те месяцы, пока она неторопливо возвращалась с Григорьской Лерупа, роботы Ларса непрерывно производили из льда пейкерит. Внешний слой, казавшегося черного льда, был фактически уже не льдом, а значительно более прочным синтетическим материалом. В твердом виде он мог отражать пули. Если его растопить и пропустить сквозь сито, он окажется смесью воды, синтетического волокна и черной грязи, возрастом, сравнимым с Солнечной системой. Крупные роботы, хваты и ужики, ответственные за крупномасштабные внутренние раскопки, могли ковыряться всего в нескольких метрах от поверхности, не представляя для структуры и мира ни малейшей угрозы. Задача третьего роя в Йов было подбирать крошки после их работы, а также укреплять внутренние столбы и балки, удерживающие реактор и бункеры посередине пустотелой льдины. Роевой алгоритм фигурной резьбы по льду разработал Ларс, у которого было два года, чтобы довести все до совершенства. Однако теперь роботами управляла Дина, и ей предстояло еще многому научиться до тех пор, когда от нее потребуется продемонстрировать свое искусство. Около сотни хватов и ужиков значительно уступали в ям в числе. Однако столь же значительно превосходили их тоннажем перемещаемого льда. Сейчас они в основном располагались наготове на внутренней поверхности осколка. Большей частью это были стандартные работы с небольшими конструктивными изменениями. Однако имелось и с полдюжины бензопил, хватов увеличенного размера, крешни которых заменяли вращающиеся цепи из небольших ковшей. Они были предназначены, чтобы быстро обрабатывать значительный объемы льда, и настолько хорошо справлялись с работой, что вокруг вскоре почти ничего не осталось, поэтому их следовало часто перемещать. За каждой бензопилой следовал экскорт из роботов поменьше, подбиравшим остатки и помогавших ей закрепиться во льду на новом месте. В теории... Все вместе было одной огромной компьютерной программой, которая, если ее запустить, превращала огромную гору льда в некое подобие грецкого ореха, из которого извлекли ядро. Толстая корявая скорлупа, а внутри естественная система ребер, жил и перегородок. Программа, когда один ее запустит, вполне могла отработать идеально. С программами такое случается. Однако что-то могло пойти наперекосяк, причем не обязательно сразу же очевидным образом. Так что существенной частью задачи Дины был общий контроль над ситуацией. Как бы ей не хотелось выглянуть наружу, чтобы увидеть, как Земля проносится мимо со скоростью 40 тысяч километров в час, Дине следовало сидеть носом в монитор и следить, не появится ли среди сонма слабых и не всегда внятных сигналов признаки неполадок. Ей хотелось верить, что когда она, маленькая девочка, сидела в шахтерском поселке перед консолью радиостанции, пытаясь разобрать отдельные звуки марзянки сквозь статистический шум и чужие радиопередачи, это было своего рода подготовка к сегодняшнему дню.